Второе. Что нам даёт резолюция третьего съезда РСДРП о временном революционном правительстве? Резолюция третьего съезда РСДРП, как видно из её названия, посвящена всецело и исключительно вопросу о временном революционном правительстве. Это значит, что участие социал-демократии во временном революционном правительстве входит сюда как часть вопроса. С другой стороны, речь идёт только о временном революционном правительстве, ни о чём другом. Следовательно, сюда не входит совершенно вопрос хотя бы о завоевании власти вообще и тому подобное. Правильно ли поступил съезд, отстранив этот последний и подобные вопросы? Несомненно правильно, ибо таких вопросов в политическое положение России отнюдь не выдвигает на очередь дня. Наоборот, всем народам поставлено на очередь свержение самодержавия и созыв учредительного собрания. Съ съездом партии следует ставить на разрешение не те вопросы, которых коснулся, кстати, или не коснутъ, тот или иной литератор. А те, которые имеют серьёзное политическое значение в силу условий момента и вследствие объективного хода общественного развития. Какое значение в теперешней революции и в общей борьбе пролетариата имеет временное революционное правительство? Резолюция съезда разъясняет это, указывая в самом начале на необходимость возможной более полной политической свободы. и с точки зрения непосредственных интересов пролетариата, и с точки зрения конечных целей социализма. А полная политическая свобода требует замены царского самодержавия демократической республикой, как признано уже нашей партийной программой. Подчеркивание лозунга демократической республики в резолюции съезда необходимо логически и принципиально, либо пролетариат как передовой борец за демократию добивался именно полной свободы. Кроме того, это подчёркивание тем более целесообразно в данный момент, что у нас как раз теперь выступают под флагом демократизма монархисты. Именно так называемая конституционно-демократическая или освобожденская партия Для учреждения республики, безусловно, необходимо собрание народных представителей, притом непременно всенародное, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права с тайной подачей голосов и учредительное. Это и признает резолюция съезда далее. Но она не ограничивается этим. Чтобы учредить новый порядок, действительно выражающий волю народа, Недостаточно назвать представительное собрание учредительным. Надо, чтобы это собрание имело власть и силу учреждать. Сознавая это, резолюция съезда не ограничивается формальным лозунгом учредительного собрания, а добавляет материальные условия, при которых только и возможно настоящее выполнение этим собранием своей задачи. Такое указание условий при которых учредительное на словах собрание может стать учредительным на деле необходимо настоятельно ибо либеральные буржуазии в лице конституционно-монархической партии заведомо извращают как мы уже не раз указывали лозунг всенародного учредительного собрания сводя его к пустой фразе резолюция съезда говорит что Обеспечить полную свободу предвыборной агитации и созвать собрание, действительно выражающее волю народа, способно единственное временное революционное правительство, при том такое, которое бы явилось органом победоносного народного восстания. Верно ли это положение? Кто вздумал бы оспорить его, тот должен утверждать, что царское правительство может не тянуть руку реакции, что оно способно быть нейтральным при выборах, что оно может заботиться о действительном выражении воли народа. Подобные утверждения настолько нелепы, что открыто их никто не станет защищать, но тайком их провозят под либеральным флагом именно наши освобожденцы. Очередное собрание должен кто-нибудь созвать. Свободу и правильность выборов должен кто-нибудь обеспечить. Силу и власть этому собранию кто-нибудь должен целиком вручить. Только революционное правительство, являющееся органом восстания, может вполне искренне хотеть этого и быть в силах всё сделать для осуществления этого. Царское правительство неизбежно будет противодействовать этому. Либеральное правительство, вошедшее в сделку с царём и не опирающееся целиком на народные восстания, не способно ни искренне хотеть этого, ни осуществить этого даже при самом искреннем желании. Резолюция съезда даёт, следовательно, единственно правильный и вполне последовательный демократический лозунг. Но оценка значения временного революционного правительства не была бы неполна и неверна, если бы был упущен из виду классовый характер демократического переворота. Резолюция добавляет поэтому, что переворот усилит господство буржуазии. Это неизбежно при данном, то есть капиталистическом общественно-экономическом строе. А результатом усиления господства буржуазии над сколько-нибудь свободным политическим пролетариатом неизбежно должна быть отчаянная борьба между ними за власть, должны быть отчаянные попытки буржуазии отнять у пролетариата завоевания революционного периода. Борясь за демократию впереди всех и во главе всех, пролетариат ни на минуту не должен забывать поэтому о таящихся в недрах буржуазной демократии, новых противоречиях и о новой борьбе. Значение Временного революционного правительства оценено таким образом в рассмотренной нами части резолюции вполне. И в его отношении к борьбе за свободу и за республику, и в его отношении к учредительному собранию, и в его отношении к демократическому перевороту, актуащему почву для новой классовой борьбы. Спрашивается далее: какова должна быть позиция пролетариата вообще по отношению к временному революционному правительству? Резолюция съезда отвечает на это прежде всего прямым советам партии распространять в рабочем классе убеждение в необходимости временного революционного правительства. Рабочий класс должен осознать эту необходимость. В то время как демократическая буржуазия оставляет в тени вопрос о низвержении царского правительства, мы должны выдвигать его на первое место и настаивать на необходимости временного революционного правительства. Мало того, мы должны указать программу действий этого правительства, соответствующую объективным условиям переживаемого исторического момента и задач пролетарской демократии. Эта программа есть вся программа минимум нашей партии, программа ближайших политических и экономических преобразований, вполне осуществимых с одной стороны на почве данных общественных экономических отношений и необходимых с другой стороны для дальнейшего шага вперёд для осуществления социализма. Таким образом, резолюция выясняет вполне характер и цель временного революционного правительства. По своему происхождению и основному характеру это правительство должно быть органом народного восстания. По своему формальному назначению оно должно быть орудием созыва всенародного учредительного собрания. По содержанию его деятельности оно должно осуществить программу минимума пролетарской демократии. как единственно способную обеспечить интересы восставшего против самодержавия народа. Могут возразить, что временное правительство, будучи временным, не может проводить положительные программы, еще не одобренные всем народом. Такое возражение было бы лишь софизмом реакционеров и самодержавщиков. Не проводить никакой положительной программы, значит терпеть, что, Существование крепостнических порядков прогнившего самодержавие. Терпеть такие порядки могло бы лишь правительство изменников в делу революции, а не правительство, являющееся органом народного восстания. Было бы насмешкой, если бы кто-либо предложил отказаться от осуществления на деле свободы собраний впредь до признания этой свободы учредительным собранием, под тем предлогом, что учредительное собрание может ещё и не признать свободы собраний. Такой же насмешкой является возражение против немедленного осуществления программы минимум временным революционным правительством. Заметим наконец, что ставя задачи временного революционного правительства о осуществлении программы минимум, Резолюция тем самым устраняет нелепые полуанархические мысли о немедленном осуществлении программы максимум, а завоевании власти для социалистического переворота. Степень экономического развития России условия объективные, и степень сознательности и организованности широких масс пролетариев условия субъективные, неразрывно связанные с субъективным, делают невозможным немедленное полное освобождение рабочего класса. Только самые невежественные люди могут игнорировать буржуазный характер происходящего демократического переворота. Только самые наивные оптимисты могут забывать о том, как еще мало знает масса рабочих о целях социализма и способах его осуществления. А мы все убеждены, что это не так. что освобождение рабочих может быть делом только самих рабочих. Без сознательности и организованности масс, без подготовки и воспитания их открытой классовой борьбой со всей буржуазией, о социалистической революции не может быть и речи. И в ответ на анархические возражения, будто мы откладываем социалистический переворот, мы скажем, мы не откладываем его, А идею им первый шаг к нему единственно возможным способом по единственно верной дороге, именно по дороге демократической республики. Кто хочет идти к социализму по другой дороге, помимо демократизма политического, тот неминуемо приходит к нелепым и реакционным, как в экономическом, так и в политическом смысле выводам. Если те или другие рабочие спросят нас в соответствующий момент Почему бы не осуществить нам программы максимум, мы ответим им указанием на то, как чуждо еще социализму демократически настроены массы народа, как не развиты еще классовые противоречия, как не организованы еще пролетарии. Организуйте-ка сотни тысяч рабочих по всей России. Распространите сочувствие своей программе среди миллионов. Попробуйте это сделать, не ограничиваясь звонками, но пустыми анархическими фразами. И вы увидите точь-же же, что осуществление этой организации, что распространение этого социалистического просвещения зависит от возможно более полного осуществления демократических преобразований. Пойдём дальше. Раз выяснено значение временного революционного правительства и отношение к нему пролетариата, возникает следующий вопрос: допустимы ли и при каких условиях наши действия в нём, действия сверху? Каково должно быть наши действия снизу? Резолюция даёт точные ответы на оба эти вопроса. Она решительно заявляет, что в принципе участие социал-демократии во временном революционном правительстве, в эпоху демократического переворота, в эпоху борьбы за республику, допустимо. Этим заявлением мы бесповоротно отделяем себя и от анархистов, отвечающих на этот вопрос принципиально отрицательным смысли, и от хвостистов в социал-демократии, вроде Мартынова и Новых искровцев, пугавших нас перспективой такого положения, когда это участие могло бы оказаться для нас необходимым. Этим заявлением Третий съезд РСДРП бесповоротно отверг ту мысль новой искры, будто участие социал-демократов во временном революционном правительстве есть разновидность миллиаронизма, будто это недопустимо принципиально как освещение буржуазного порядка и так далее. Но вопрос о принципиальной допустимости само собой разумеется, не решает ещё вопроса о практической целесообразности. При каких условиях этот новый вид борьбы, борьбы сверху, признанный съездом партии, является целесообразным? Само собой разумеется, что о конкретных условиях, вроде соотношения сил и тому подобное, говорить теперь нет возможности. И резолюция, естественно, отказывается от предварительного определения этих условий. Ни один разумный человек не возьмется предсказывать что-либо насчет интересующего нас вопроса в настоящий момент. Можно и должно определить характер и цель нашего участия. Резолюция и делает это, указывая две цели участия. Первое – беспощадную борьбу с контрреволюционными попытками. И второе – Отстаивание самостоятельных интересов рабочего класса. В то время как либеральные буржуа начинают усердно разговаривать о психологии реакции, смотри поучительнейшее открытое письмо господина Струвы в номере 71-м «Особождение», стараясь запугать революционный народ и побудить его к уступчивости по отношению к самодержавию, в это время... Особенно уместно со стороны партии пролетариата напомнить о задаче настоящей войны с контрреволюцией. Великие вопросы политической свободы и классовой борьбы решает в последнем счёте только сила. И мы должны заботиться о подготовке, организации этой силы и об активном не только оборонительном, но и наступательном употреблении её. Долгая эпоха политической реакции, царящей в Европе почти беспрерывно со времен Парижской коммуны, слишком сроднила нас с мыслью о действии только снизу, слишком приучила нас наблюдать борьбу только оборонительную. Мы вступили теперь, несомненно, в новую эпоху. Начался период политических потрясений и революций. В такой период, какой переживается Россия, Непозволительно ограничиваться старым шаблоном. Надо пропагандировать идею о действии сверху. Надо готовиться к самым энергичным наступательным действиям. Надо изучать условия и формы таких действий. Из таких условий резолюция съезда выдвигает на первый план два Одно касается формальной стороны участия социал-демократии во временном революционном правительстве, строгий контроль партии за её полномочиями, другое самого характера этого участия. Не на минуту не упускать из виду цели полного социалистического переворота. Выяснив таким образом со всех сторон политику партии при действии сверху, этим новым почти невиданным доселе способе борьбы резолюция предусматривает и тот случай, когда сверху действовать нам не удастся. Действовать снизу на временное революционное правительство мы обязаны во всяком случае. Для такого давления снизу пролетариат должен быть вооружён, ибо в революционный момент дело доходит особенно быстро до прямой гражданской войны и руководим социал-демократией Цель его вооружённого давления охрана, упрочение и расширение завоеваний революции, то есть тех завоеваний, которые с точки зрения интересов пролетариата должны состоять в осуществлении всей нашей программы минимум. Этим мы закончим краткий разбор резолюции III съезда о временном революционном правительстве. Как видит читатель, резолюция это выясняет и значение нового вопроса, и отношение к нему партии пролетариата, и политику партии как изнутри временного революционного правительства, так и извне его. Посмотрим теперь на соответствующую резолюцию конференции.